Глава 22. Я почти сразу же нарушил правило, которое мне предписывало сообщать об уходе дежурному жандарму, находящемуся на первом этаже бывшего дома вице-губернатора Кулагина, не разбирая своих вещей, тем более что три телеги отстали, потому как их более тщательно проверяли на въезде в город я направился к губернатору Якову Андреевичу Фабру. Мне нужно было не только засвидетельствовать свое почтение и сообщить своему начальнику, что я прибыл в Екатеринослав, но также и попробовать прояснить, что же, черт побери, тут творится. «Вы?» Зайдя в кабинет губернатора, я ожидал здесь увидеть совсем другого человека. «Я? Извольте же вести себя подобающе, а не врываться в мой кабинет!» Взъярился тот кто ну никак не должен был восседать в кресле, в котором, когда я уезжал, сидел губернатор Фабр. «А вы бы, сударь, выставили бы охрану возле своего кабинета», сказал я на слове «своего», сделав логическое ударение. «Вы мне объясните, что здесь происходит?» «Не считаю нужным, господин Шабарин, вам что-либо объяснять. Я и вовсе не понимаю, что вы здесь делаете», «Вы же отправились в длительную поездку по губернии, насколько я это знаю», — сказал Дмитрий Иванович Климов. Именно так в кресле губернатора сидел Климов. Этот человек ранее долгое время был помощником губернатора Якова Андреевича Фабра. Когда я уезжал, то прошение о его назначении вице-губернатором должно было отправиться в Петербург на согласование. Казалось, чего еще может ожидать человек, который недавно был в неопределенном статусе помощника губернатора, а теперь становится непосредственным его заместителем, наделенным немалой властью. Разве это не резкий карьерный рост? Видимо, я ранее не совсем точно определил характер Климова и его паскудность. «Вы мне так и не ответили, почему вы прервали свое путешествие? Вы должны были быть еще в поездке не менее трех недель», — настаивал Климов. А я не спешил отвечать, вспоминая, как именно я уезжал в то самое турне по всем производствам Екатеринославской губернии. Именно Климов подбивал меня к тому, что нужно в срочном порядке ехать в тот же Луганск, Ростов и по всем иным городам и селам, чтобы на месте проинспектировать состояние дел. Да, конечно, я и сам собирался это делать, вот только несколько сомневался, стоит ли все тянуть на своем горбу или же сначала создать рабочую группу, свою команду в Екатеринаславе, чтобы после эти люди самостоятельно занимались различными проверками, инспекциями, могли полноценно донести мою мысль и суть предложений до адресатов. Если самому разъезжать по губернии для того, чтобы согласовать тот или иной вопрос, Это приведет лишь к полнейшему провалу. Мне в вертолет. Где нынче пребывает его превосходительство господин губернатор Яков Андреевич Фабр? Спросил я, несколько начиная терять терпение. Настолько мне казался неприятным Климов. Демонстрируя себя хозяином положения, Климов взял какой-то документ, посмотрел на бумагу и небрежно отбросил ее. «Уверен, что вы неправильно назвали чин бывшего губернатора», с ехидной усмешкой сказал предатель. «Очень хотелось просто подойти и по-мужски выбить ухмылку с лица Климова. Нет, лучше было бы дать унизительную затрещину этому дельцу». «Как же я ошибся! Или же бывший помощник губернатора за всей этой бравадой пытается скрыть свой стыд, то, что и его гложет собственное предательство». Плевать, что там чувствует Климов. Он, так или иначе, но сделал свой выбор. «Значит, вы, Дмитрий Иванович, не знаете, что делают ваши покровители, и давно ли вы работаете на третье отделение и доносы им пишете?» Сказал я. «Да как ты смеешь?» — взорвался криком Климов. Такая реакция еще больше подтвердила мои догадки. Хотя... Какие там догадки, когда все и так понятно? Третье отделение решило навести свои порядки в Екатеринославской губернии. В любом случае, 5-6 агентов эта организация должна была в такой большой губернии иметь, иначе уже вовсе эти охранители основ империи мышей не ловят. «Одного такого агента, Жабокритского, можно было вычислить потому, насколько подполковник Лопухин беспокоится об имуществе низкого и подлого бывшего интенданта. При этом пусть мой сосед и находится под следствием, но суд оттягивается. Жабокритский проживает преспокойно в одном из домов в городе. Все говорит о том, что третье отделение не хочет сливать своего внештатника-стукача может и получится в дальнейшем на этом сыграть. И вот он, передо мной еще один внештатник. Было бы иначе и не работал бы на третье отделение Дмитрий Иванович Климов, так не сидел бы он сейчас в этом кресле и не превратился бы, и сказалось, во всем положительного, преданного своему покровителю человека, в то, что сейчас я наблюдаю перед собой. Впрочем, может, я слишком предвзят? «Сейчас же, господин Шабарин, вы забываете о том, что были помощником губернатора. Это Якову Андреевичу были опасны те бумаги, коими вы его стращали, заставляя признать себя помощником губернатора. Мне же они не интересны. Но послушайте совет». «Да пошел ты нахер, предатель, со своими советами! Ты плюнул в руку, с которой кормился!» «Сказал я». Немного выждал, предполагая, что последует вызов на дуэль. Но, не дождавшись, вышел из кабинета, громко хлопнув дверью. «Ты! Вы! Я! Вы ответите! Я добьюсь вашего ареста! Уже все решено! Вы отправитесь на каторгу!» — кричал Климов. Я еще чуть постоял у дверей, послушал, что там кричит этот подлец, предавший своего начальника и благодетеля показал двери известный в будущем жест с оттопыренным пальцем и пошел прочь. Что говорить с тем, кто предал? А как же я? Прорвемся. Нет? Так из каторги сбегу и вернусь. Эдмон Дантес, он же граф Монте-Кристо, не даст соврать, что это возможно. Я вышел из здания губернской администрации и сосчитал до десяти, глубоко при этом дыша. Чертовая этика деловых отношений. Не всегда все эти правила работают. Порой, ну просто необходимо дать в морду своему оппоненту. Заметив, что следом за мной ведется слежка, очень топорно, почти что открыто, я не стал никак на это реагировать, решил немного пройтись по городу, осмотреться. Складывалось такое ощущение, что Екатеринослав был словно бы под оккупацией. Люди ходили хмурыми, оглядывались по сторонам, улыбок и хоть сколько-нибудь намека на хорошее настроение не было ни у кого. Уныние – вот что царствовало вокруг. Как бы то ни было, но Фабра в городе любили, люди видели, насколько начал преображаться Екатеринослав. А сколько еще было впереди, на пути становления губернским городом одним из красивейших во всей Юго-Западной России. Уже этот факт, насколько люди демонстрировали уныние, Говорил о многом. Пришли жандармы и навели свои порядки. Кого арестовали, кому намекнули, как именно нужно вести себя. Они не понимают, что своими действиями будут сковывать торговые отношения, тем более в сентябре, когда необходимо подводить итоги собранного урожая, скупать зерно и другие продукты сельского хозяйства. Без четкого управления эта работа будет просто провалена». Казалось бы, почему бы мне не пойти на сотрудничество с жандармерией и третьим отделением, ведь они, по сути, представляют русскую государственную систему, являются ее охранителями. Однако дело не в том, какие цели ставят перед собой сотрудники третьего отделения. Важно, как именно они сработали в отношении Екатеринославской губернии. Грубо, топорно, репрессивно, без какой-либо гибкости. И вот тут у меня огромное количество вопросов к этим товарищам, на которые, они, боюсь, затруднятся ответить. Возможно, у меня будет возможность задать некоторые вопросы тому, кто хочет встретиться со мной, но кто запаздывает и пока еще не прибыл в Екатеринослав. Я догадываюсь, сколь значимая персона это может быть. Недаром же жандармы забегали, как трудолюбивые муравьи, ни минуты себе покоя не позволяя. Резко завернув за угол одного из домов, я увидел небольшой закуток, где и спрятался. Филеры, следующие за мной, встрепенулись, побежали вперед, не заметив моего маневра. Через минуту я, скинув хвост, уже направлялся в сторону издательства Екатеринославских ведомостей. Есть у меня некоторые мысли о том, что и как можно сделать для того, чтобы обелить имя губернатора Фабра, ну и заодно немного обезопасить и себя. Я хотел под псевдонимом опубликовать две статьи в газете, а также тезисный план развития Екатеринославской губернии. Пусть этот документ несколько не соответствовал действительности, мог показаться специалисту популистским, но там все красиво описано, с надеждой на сладкую жизнь. И приписывал я авторство Якову Андреевичу Фабру, мол, Удалось узнать, что планирует губернатор. Получится усилить образ губернатора как деятельного чиновника, заботящегося обо всем и каждом человеке в частности. Так и третье отделение должно будет оглядываться на мнение людей. Еще ненароком, особенно на фоне проигрышной ситуации этой силы в войне с Министерством внутренних дел, какие волнения произойдут. Мне этого не нужно. Но попугать третье отделение можно, если они, конечно, продолжат свою политику в губернии. Мужчина с худощавым лицом, со слегка впалыми щеками и умными глазами, а также с пышными усами по моде, сидел напротив и смотрел на меня. Я также не отворачивал взгляд, демонстрируя, что не вздрагиваю от одного лишь присутствия столь значимой персоны. «Между тем, волнение было, и мне приходилось затрачивать немало усилий, чтобы с ним бороться». Леонтий Васильевич Дюбельт, многими и современниками, и историками в будущем, считался человеком, который принимает решение в третьем отделении собственной его императорского величества канцелярии. Да, был граф Алексей Федорович Орлов. Но он, в отличие от своего предшественника Бекендорфа, не обладал ни природной харизмой, ни глубоким умом, ни навыком анализа ситуации. Главным и судьбоносным решением Орлова было поддержать там, на Сенатской площади, Николая Павловича, Граф, потомок Орлова-Чесменского, сотворившего в свое время государственный переворот с убийством деда нынешнего государя, даже отправлял в кавалерийскую атаку на коры бунтовщиков Лейб-Керасир, которыми командовал. А после? Лишь благодарность от императора при весьма скудных умственных возможностях самого Алексея Фёдоровича Орлова. По крайней мере, именно такие слухи ходили. Я же думал, что Орлов просто манкировал своими обязанностями, предпочитая много дел вешать на плечи Дюбельта, являвшегося мозговым центром всего третьего отделения. Так что заместитель главного чиновника в третьем отделении сейчас передо мной представлял всю эту организацию». «Будет вам», — не менее чем через две минуты игры в гляделки, сказал Леонтий Васильевич. «Я вас слушаю, господин Шабарин». «Хитро. Дюбельт ставил меня в неловкое положение, когда я должен что-либо говорить. Часто, если человек не обладает гибким умом или трусоват, он после подобного требования начнет говорить то, чего и говорить-то не нужно, расскажет о том, о чем его не спрашивают, но что может быть полезно для следователя. Именно так. Я ощущал себя словно на допросе у следователя». Более того, если о прошлой жизни губернатора Фабра я ничего и не знал, да и ни о ком из всех людей, что мне повстречались из послезнания, не помнил, то о Леонте Алексеевиче Дюбельте читал. Вот и приходилось несколько с опаской относиться к своему собеседнику, ну или к дознавателю. Так что моим следователем, если уже использовать эту аллегорию, был один из людей, имеющих возможность принятие решения на самом верху, даже повлиять на решение государя. Ну и как такому человеку дерзить, ловить на словах и путанных выражениях, лукавить и выводить из себя? Я жду от вас ответа, господин Шабарин. С чего вдруг молодому человеку с сомнительным багажом дел в прошлом, не украшающим достойного дворянина, становиться реальным борцом за справедливость, спрашивал Леонтий Александрович. «Ваше превосходительство, если я стану рассказывать про честь и долг любого дворянина, бороться с несправедливостью, при этом прошу учесть, что я нисколько не злодей, а все свои неурядицы решил, вы удовлетворитесь таким ответом?» спросил я. «Нет», — сухо ответил Дюбельт. «Но на самом деле так и есть». Сожалением в голосе сказал я. Люнти Алексеевич встал с кресла, тем самым заставляя встать и меня. По положению и этикету это необходимо. Возможно, Дюбельт именно и хотел показать, что его положение сильно выше моего. Глава управления третьего отделения стал расхаживать по кабинету губернатора, а я посмотрел на кресло. Почему-то подумалось, что этот предмет мебели сейчас словно изнасилованная девушка и кто на нем в последнее время не сидел. Раньше кресло было верным только лишь губернатору Якову Андреевичу Фабру. Нынче же познало седалище и Климова, являвшегося никем иным как предателем. Здесь из кресла меня пытался еще стращать и подполковник Лопухин. Теперь вот Дюбельт. Если все сложится хорошо, посоветую Якову Андреевичу сменить кресло, а то от него будут исходить всяческие неприятные манации. «Если вы на следующий вопрос ответите прямо и честно, то мы продолжим наш разговор». «Нет?» «Угроза губернского жандарма подполковника Лопухина возможно притворить в жизнь», — сказал Дюбельт и резко повернулся в мою сторону, будто бы нависая. После практически выкрикнул. «За чьей спиной вы прячетесь? Это Чернышов, Воронцов или кто-то иной?» И когда вы мне передадите все компрометирующие бумаги, только так вы спасетесь и отправитесь в свое имение и дальше играть в карты и проигрывать свою жизнь. Если у меня есть покровитель, то я не выдам его ни словом, ни делом. Свидетельствовать против Якова Андреевича Фабра не буду, бумаг никаких нет, а если бы и были, то я бы вам их не передал, решительно ответил я. «Не требуйте от меня поступиться честью. Неужели непонятно, что если я буду свидетельствовать против губернатора, если вдруг найдутся бумаги, которые бросят тень на знатных господ, фамилии, коих вы перечислили, то жить далее не смогу, ибо окажусь бесчестным?» Я несколько лукавил, конечно. На самом деле я готов, не напрямую, конечно, но косвенно, лишь посредством передачи бумаг, свидетельствовать против кого-то, если только это будет выгодно. Но в тех бумагах, что были у меня, я не встречал ни фамилии Чернышева, ни Воронцова. Может быть, не совсем понимая реалии, я что-то упустил, не исключено. Но никаких бумаг вот так под нажимом, когда это будет не мое решение, я отдавать не буду». Леонтий Васильевич посмотрел на меня с нескрываемым интересом, словно на диво дивное или чудо чудное. Не привык он к тому, чтобы отказывались. А еще он явно злится, что неправильно оценил обстановку и не смог меня просчитать. Чтобы Дюбельту не говорил Лопухин, какую бы ни давал мне характеристику подполковник, все равно моя внешность и поведение столь контрастировали, что рвутся шаблоны. «Я такой вот щегольский, с закрученными усами, прилизанными волосами, молодой. По идее, должен был испугаться или вести себя иначе, даже если и не проявлять трусость, глупо и дерзко. Но я другой, словно в одном статусе с собеседником, без пиетета, чинопочитания, которые воспитываются в этом времени с пеленок. Вы сами для себя стали могильщиком». «Более возможности встать на правильную сторону во всех этих грязных делах Екатеринославской губернии я вам не дам. Пусть нынче же подполковник Лопухин начинает расследование о ваших злоупотреблениях». Дюбельт грозно посмотрел на меня. Я молчал, стойко принимая угрозы, которые, если звучат от человека с таким статусом, то не могут являться пустым звуком. Но я понимал, что также стал бы рыть себе могилу, пусть и образно, не в прямом смысле, если бы начал сдавать всех, кто по сути, и невиновен. Нужно уметь быть благодарным. Я благодарен губернатору Фабру. Нужно уметь оставаться честным перед собой и другими, иначе есть риск стать шакалом, следующим за тигром, но никогда не быть львом. «Я вас более не задерживаю», — сказал Леонтий Алексеевич Дюбельт, делая вид, что чем-то сильно занят, раскладывая на столе принадлежности для письма. «Честь имею!» – сказал я. Вышел из кабинета, посмотрел на представленных ко мне конвоиров и пошел прочь, увлекая за собой двоих жандармов-надсмотрщиков. «Честь имею!»